Дорога шла вдоль берега моря. Это больше похоже на широкую тропу, нежели на дорогу, ведущую в самый крупный город на побережье. Но ничего странного в этом нет. Как рассказал мне Дарби, севернее есть еще один путь. Там и постоялых дворов побольше, и небольшие деревни встречаются, и дороги получше. Но для нас она не подходит. Слишком большой крюк получается. Тропа извивалась между высокими белыми скалами. Иногда дорога шла по прибрежной полосе, и тогда лошади брели по мелководью, разбрасывали копытами песок и водоросли, выброшенные волнами на берег. А морской бриз и теплое солнце делали свое дело. Хотелось лечь, закрыть глаза и расслабиться. «Мастер Серж!» — рядом со мной появился Дарби. «Я хотел бы поговорить с вами». «Говори», — вздохнул я. «Как же?» Дадут тут расслабиться. Даже не надейся. Как пели в одной старинной песне «Покой нам только снится». «Я тут нарисовал несколько вещей», — начал он и протянул мне несколько листов бумаги. «Ну давай, порадуй старика», — кивнул я. Лошади шли спокойно, и ничто не мешало разговаривать. С левой стороны от меня ехал Андрей. Сам. В том смысле что уже не было нужды подсаживать его к кому-нибудь за спину. Мэт выбрал для него одну из наших вороных и торжественно вручил повод, как только закончился обряд посвящения в семью. «Да, вчера был большой день у парня. Дай ему волю, он бы и спал рядом со своей ласточкой. Весь вечер бегал в конюшню с морковками и кусками круто посоленного хлеба. Что касается сна, вчера он так и заснул за столом». Слишком много впечатлений навалилось. Пусть и положительных, но от этого не менее утомительных. Разбудили и отправили спать. Через полчаса я заглянул в его комнату и увидел, что парень лежит на кровати, обнимая свой меч. Я даже усмехнулся, вспомнив эту картину. Он и сейчас нет-нет, да и погладит на навершие. Его кацбальгер висит у седла, как и мой бастард. Позади меня ехали с Рейнарсвельдом. Они уже битый час обсуждают один удар, и каждый гнет свою линию. Вельд сердится и обещает выбить дур из Трэмпа. Вот и сейчас спорят и ждут привала, чтобы обменяться доводами. Позади них Мэтт Стоук с одним из близнецов. Судя по синяку, Тор. Его брат Тыр в головном дозоре. Он едет впереди, метрах в ста от нас, и внимательно рассматривает окрестные скалы. Да... Места здесь неспокойные. Хозяин гостиницы рассказывал, что из-за войны многие жители потеряли дома и фирмы. И, как это бывает в лихие времена, подались в разбойники. Так что места красивые, но расслабляться не стоит. Да еще эта слежка, будь она неладна. Нищий, с которым я попытался заговорить, включил дурочку и долго изображал идиота, не понимающего русского языка. Даже слюни распустил и забубнил что-то неразборчивое. «Чёрт с ним! Не уродовать же было этого придурка! Тем более, что я по глазам видел. Он все прекрасно понял». Делать нечего, и я, пообещав ему порцию горячей, но извращенной любви, развернул лошадь. «Не нравится мне все это. Очень не нравится». А вот эскизы, нарисованные гномом, рассматривал долго и с большим удовольствием. «У парня талант!» Не только кузнеца, но и художника. Каждый эскиз – это большой лист бумаги, на котором сделано несколько рисунков. Вещь нарисована тщательно и с разных сторон. Отдельно детали, на которые следует обратить особое внимание. То, что вижу сейчас, это рисунок шлема, похожего на мой Араевский, три четверти. Вместо стеклянного визира гном изобразил нечто похожее на скулу от шлема интеграла. Дельная мысль. Если получится, то у нас будут удобные шлемы с прекрасным обзором и защитой от стрел. А то в этих барбютах, раздери их, дьявол, ничего не видно. Как будто кастрюлю с дырками напялил. Спустя два дня мы, наконец, обогнули залив с ее ракам и вышли к полуострову. Нам предстоит углубиться в эти земли, чтобы выйти к намеченной точке. Побережье осталось позади. «Просто я поскользнулся на песке!» Позади меня оправдывался Рейнер, сияя свежим синяком на скуле. «Будет привал, я тебе и второй синяк поставлю», — ворчит старик. «Для убедительности». «И все же я докажу!» «Надо было сильнее тебе по голове дать», — вздыхает Рейн. «Зачем?» «Чтобы мозги вправить!» Трэмп бурчит уже второй день подряд. Старик Вельт рейн как и обещал, выбил из него дурь и наградил этим сизым украшением. Теперь Рейнер оправдывается, но от своей идеи не отказывается. Да, этот мир нетороплив. Одну и ту же тему можно обсуждать несколько дней. Между фразами, брошенными всадниками друг к другу, может лежать четверть дневного перехода, и это никак не отразится на их беседе. Дорога извивалась между холмами заросшими кустарником, небольшими рощами и дубравами. Воздух пряный, как и положено осенью. Неожиданно Тор, идущий в передовом дозоре, остановился и замер. Его лошадь прижала уши от страха и стала как вкопанная. «Это еще что такое?» Я поднял руку. «Мастер, я гляну, что там!» Сбоку выдвинулся Рейнер. «Стой здесь и присмотри за парнем!» Я тронул лошадь и неторопливо потрусил вперед. Не доезжая нескольких метров, моя вороная тряхнула головой и дернулась в сторону. Слегка дернулась, но я почувствовал ее напряжение. Пришлось взять повод пожестче, чтоб не дурило. Что случилось, Тор? спросил я, но посмотрел в направлении его взгляда и понял причину оцепенения. В животе сразу стало пусто и холодно, будто живот изнутри обледенел, и начал отдавать холод остальному телу. И кровь застыла в жилах. Да, это красивое выражение описывает совершенно реальное чувство. Иначе не скажешь. Прямо на тропе, идущей через лощину между двумя холмами, лежал дракон. Какой-какой? Живой! Даже не представляю себе, с чем сравнить размеры его тела. Наверное, с автобусом если не учитывать длинный хвост и шею, украшенную чистоколом из острых гребней. Да, наши предки не просто так гравюру рисовали. Такое не придумаешь. Тело отливало светло-коричневым блеском, будто чудище было вылеплено из глины и покрыто глазурью. Чешуя, которую так любят изображать на рисунках, была крупной. По бокам становилось мельче, а у лап превращалось в нечто похожее на шкуру комодских варанов. Сложенные крылья и лапы с огромными когтями подстать остальным размером. Дракон спал. Он мирно положил голову на склон холма и, судя по всему, наслаждался солнцем и покоем. «Тор!» — тихо позвал я парня, но тот даже не дернулся. Смотрел, не отрываясь, словно ему по голове пыльным мешком врезали. «Тор!» «Что?» — он, наконец, очнулся. Тихо и мирно уходим. Нечего зверя дразнить. Какого зверя это? Уходим, словно маленькому ребенку пропел я. Медленно и неторопливо. Не успели уйти? Внезапно дракон открыл глаза, поднял голову и посмотрел на нас. Заинтересовался. Минуту-две рассматривал, оценивая гастрономическую ценность. Глаза у него желтые, с узкими змеиными зрачками. Потом лениво зевнул, словно проснувшийся кот. Вот это пасть! Зубы в несколько рядов, как у акулы. Посмотрел еще раз и потерял к нам интерес. Опустил голову на лапы и закрыл глаза. Мол, валите, парни, пока я добрый. Мы медленно развернулись и, не оглядываясь, двинулись обратно. Как и положено, всем настоящим героям в обход. Ушли тихо, не прощаясь. Только через полчаса я немного отошел от увиденного и выругался, опустошив фляжку с вином. После полудня, когда мы уже обошли дракона и продолжили наш путь на запад, я задумался. Странно как-то выглядел этот дракон. Ну да, конечно, сказал внутренний голос. Ты у нас такой специалист по драконам, что только держись. Ученую степень по драконографии в каком университете получать изволили. Голос был послан к драконам и прочей нечисти, хотя это вполне реальное животное, которому ничто не чуждо. Но что-то не давало покоя. Эта тропа, хоть и не главная дорога, но люди здесь ездят. И кому как не местному дракону это знать? Но он разлегся прямо на тропе, словно больше места не нашлось. На пути встретилось озеро, которое долго обходили по каменистым берегам. На другом берегу виднелись скалы и шумный водопад десятиметровой высоты. Красиво, да. Но меня, если честно, больше драконы интересуют. «Вижу, вы удивлены, мастер Серж», — заметил старик Вельт. «Не то слово». Это просто не то слово. Видите ли, драконы – существа древние. Что это меняет? Отношение к ним особое. Да, уже слышал, поморщился я, как в аспираноре относятся к драконам. Убивают и пьют кровь. Очень гуманно. Не все, веско заметил Уэльт. Нельзя из-за нечисти накладывать печать на всех. И как же относятся к драконам нормальные люди? Драконы мудры. И люди, живущие в деревнях, до сих пор пользуются их щедростью. Объяснить про щедрость драконов и в чем она заключается старик не успел. Потому что Рейнер, идущий впереди, остановился и махнул нам рукой. Что там еще? Очередной дракон... А ведь только что собирались устроить привал. За холмом мы видим карету, запряженную парой лошадей. Она здорово накренилась, попав колесом в выбоину на дороге. А вокруг нее, как любят писать в романах, кипели страсти. Да еще какие, Раздели меня дьявол. Такая картина для этого мира привычна, как для нас привычные автомобильные аварии на перекрестках. Только у нас бейсбольными битами размахивают а тут режутся насмерть. И этим путешественникам приходится туго. Одна из лошадей, запряженных в карету, убита. Возница, истыканный стрелами, паник на облучке. Рядом с каретой идет драка. Два конных воина отмахиваются от полутора десятков разбойников, но один из них уже ранен. Он все медленнее работает мечом, едва успевая прикрываться от ударов и попыток выбить его из седла. Еще один всадник. Здоровый парень в сверкающих доспехах сражается у самой кареты. Он крутится в седле, как грешник на сковородке, отбиваясь от наседающих разбойников. Поодаль лежат несколько окровавленных тел и три лошади, потерявшие своих хозяев. «Дьявол! Парня все-таки свалили с лошади!» За шумом водопада мы не слышали ни лязга, ни криков. Но вот и пообедали!» «Я заметил одну вещь. Нас с парнями везет на драке перед обедом. Нет, я не против драк, но категорически против испорченного отдыха. У меня уже живот бурчит, слюни, как у собак Павлова. И на тебе! Может, оно даже и к лучшему. На пустой желудок воевать легче, злости больше».